С легким скрежетом за ними захлопнулись створки тайной двери. Факелы осветили узкую, уходящую в непроглядную тень лестницы Они начали долгий спуск. Хоббит насчитал шесть сотен ступеней, когда лестница неожиданно кончилась. Короткий коридор заканчивался привычным уже тупиком тайной галереей. Глоин и Двалин принялись вполголоса о чем-то совещаться. «Мы на первом ярусе...» — сказал, наконец, Глоин, поворачиваясь к остальным. — Здесь совсем рядом проходит главный тракт до второго зала, да до, до того самого, где Морийский мост осталось часа два ходу. Только теперь давайте решим, нужно ли нам туда. — Если в мои море... орки, они уж наверняка додумались до того, чтобы перекрыть главный тракт и поставить стражу у ворота на мосту. — подхватил Двалин. — Нам же надо ниже... Не забудьте, кстати, о мифриле в стенах 111-го зала. Давайте лучше попытаемся посидеть здесь некоторое время и поговорить как следует. Вдруг неуверенно произнес Торин. У нас здесь два врага — орки и то, ради чего мы, собственно, и шли сюда. Мы дважды столкнулись с ним, и оба раза было очень и очень и сладко. Но, может быть... «После той голубизны на лестнице кто-нибудь что-нибудь заметил? Может, что-то почудилось, показалось? Говорите, все. Даже самое нелепое сейчас важна каждая мелочь. Хорнбори, что кольцо?» «Оно не дает всевидения», — со вздохом признался тот. «Оно лишь подсказывает порой. Но все это так неуловимо. Нет, я сейчас ничего не чувствую». Торин закусил губу. «У нас еды...» на три недели сдержанно сказал он за два десятка земных дней их нам увы придется отмечать лишь по бурчанию наших животов нам надо понять в чем здесь дело ответом ему было угрюмое молчание я думаю надо идти дальше вниз вдруг заговорил грани голос его был глух но в нем слышались бесстрашие и решимость надо идти вниз если нам преградят дорогу призраки Нужно будет научиться драться с призраками. Клянусь, с марийскими молотками и священной бородой Юрина мы с Гимли и Трором скорее дадим оркам сожрать нас живьем, чем повернем назад. Никто не ответил на эту горячую речь. Однако на призыв Торина подниматься и двинуться дальше все откликнулись без колебаний. Я предлагаю идти... «В замковый зал», — сказал Глоин, взваливая на плечи груз. «Это шестой глубинный ярус. Там есть вода. Там раньше были укромные места, где можно укрыться. Это непростой зал. По преданию его высекал сам первый гном. Говорят, что если встать на камень Дьюрина в час, когда молчат все силы и тьмы и рассвета, и лишь горы глядят на тебя багровыми зрачками пламенных очей, ты можешь спросить совета». И начавший начало ответит тебе, так говорят. Но кто знает. Прежде чем добраться до камня, нам предстоит еще пройти по главному тракту, — проворчал Дори. А там орки, и немало, я уверен, надо отправить кого-то вперед. Целую вечность, казалось, провели гномы и Фолко в томительном, сосущем душу ожидании, пока из темноты не вынырнули, наконец, Глоин, Дори и бран Так и знал, мрачно изрек Дори, обтирая запачканный темный орочей кровью топор. Их там тьма тьмущая, все мелкие мордерские К воротам и соваться нечего. Где здесь спуск в ней изглоен? «Придется идти во вход», — вздохнул тот. И вновь переходы, лестницы, узкие потайные двери, гортанные голоса переругивающихся орков где-то за углом — Все смешалось в памяти хоббита, ибо ноги его уже с трудом держали. Гномы и он провели без сна уже добрые сутки, но силы еще были до последнего мига. Забившись в какой-то темный тупик, они влеглись на ночлег. Темный тоннель хоббитских снов, мрачных и бесформенных, Вдруг озарило что-то рыже рыжеогненное, извивающееся, подобно сказочной змее. Серые ручищи вдруг протянулись к хоббиту прямо из складок камня. Холодные пальцы сомкнулись на горле. Не было сил крикнуть, шевельнуться. И вдруг все обрвалось. Его растолкали гномы, собиравшиеся в дорогу. Фолку, разбитый и с ужасной головной болью, еле-еле шевелился. Правда, у его товарищей вид был не лучше